Глава тридцать 33. Грэм задерживается, обеспокоенно пробормотала, то и дело поглядывая в окно. Надеюсь, он переждёт дождь у друга и не отправится в лавку. Сегодня сильно похолодало. Айрис, смотри, красиво получилось. Отлично, похвалила усердного ребёнка, который увлёкся вязанием. Прохладными осенними вечерами когда на улице зарядит очередной проливной дождь и задует промозглый ветер, мы уютно устроившись в небольшой гостиной перед камином, в котором весело потрескивали сгораемые в пламени поленья, слушали интересные рассказы старика и занимались рукоделием. Просто для досуга, чтобы хоть чем-то занять руки. Читать, лепить и учиться порой надоедает и приходится выдумывать новые развлечения. Вот спустя три недели, когда шитьё нам надоело, мы решили вязать и начали с носков старому Грэму. Вернее, Софи вязала шарфик, ну, а я носки, в яркую полоску. Ой, петелька слетела, воскликнула девочка, поддевая сполшую, с облегчением выдохнула. Попалась. Если завтра не будет дождя, предлагаю сходить к Джиле. Давай. А к Дени и Лисе зайдем? Можно и к ним заглянуть. Согласилась Софья, чувствуя, что еще пару дней в заперти и я точно взбою. Хоть в лавке отбоя от покупателей не было, и было с кем поговорить, да и скучать было некогда. Все же выбраться в город очень хотелось бесконечная лепка сахарных цветов, составление букетов для женихов. порядком мне надоело. грэм, глядя на заполошную меня, тихонько посмеивался и напоминал, что он предупреждал, но я, как всегда, его не послушалась. и хоть к концу дня я уставала так, что ноги не поднимались, все же было очень довольна. талы прибавлялись Счастливые улыбки парней поднимали настроение и придавали сил. Да и осталось потерпеть совсем немного, и брачная пора завершится, и можно будет спокойно выдохнуть. Тем более, что и Керт, тот самый кузнец, которому доверяет Грэм, уже запустил первую партию ручных механических миксеров и помог оформить патент, даже лавку нашел – где будут продавать наш товар. Осталось дождаться первой продажи и выдохнуть, если сей инструмент придется по душе местным женщинам. Там кто-то пришел! — прервала мои мысли Софья, вскакивая с кресла. Подожди здесь, не ходи за мной, остановила рванувшую было девочку, по привычке проверив нож, скрытый в складках платья, вышла в лавку. Время было позднее чайный магазинчик уже закрыт а у Грэма имеется свой ключ так что кто бы это ни был нужно быть осторожней кто это лавка мистера Грэма? — раздался приятный бархатный голос в котором неуловимо слышались властные нотки здесь готовят сладкие цветы верно но мы закрыты Мисс, прошу вас. У меня для вас срочный заказ от его Светлости Тревора Уайта. Завтра приходите. Настояла на своем, поворачивая назад, но услышав неимоверную для меня сумму, остановилась. Мистер Тревор готов заплатить за букет сладких цветов 2000 талов. Он ему нужен сейчас? Да, мисс. Хорошо, заходите, но имейте в виду, я вооружена. Тяжело вздохнула, мысленно ругая себя, сдвинула засов. Мистер Дигби, камердинер его светлости, улыбнулся мужчина лет сорока. высокий, тучный, с грубым лицом, однако в светло-серых глазах сверкали весёлые искорки. Айрис улыбнулась в ответ, махнув рукой в сторону кресла, предложила: Вы присаживайтесь, и прошу меня извинить, чай подать вам не смогу. О, не стоит волноваться, воскликнул мужчина, усаживаясь в кресло. Если вы сделаете букет сейчас, я буду вам благодарен. Его светлости букет нужен для каких целей? Просто подарок или предложение возлюбленный сделать а есть разница с недоумением спросил Дигби чуть подавшись ко мне если предложение то я поставлю цветок где в самом центре бутона есть пустое местечко для кольца пояснила вежливо улыбнувшись задумчивому мужчине простите мисайрис А об этом мистер Тревор не уточнял. И как же быть? Сделаю два, обреченно вздохнула, вытаскивая коробку с цветами, мысленно себя нахваливая, что я предусмотрительно налепила заготовок побольше. Мисс Айрис, вы моя спасительница. Я так долго вас искал. Все в фистерии говорят о сладких букетах. Но никто не знает, кто их делает. В высшем свете ходят слухи, что сахарные цветы привозят из Ирвелии. Но мне повезло услышать разговор слуги, и вот я здесь. "Я рада", вполголоса промолвила, выбирая подходящие цветы. "А девушка, то, что мистер Тревор одарить желает, как выглядит? Цвет глаз, волос?" Хм, тёмные волосы, а глаза не знаю. Спасибо. Значит, красные розы и добавим сюда вот эти розовые. А они, правда, съедобные. Не утерпел Дигби, чуть приподнимаясь с кресла. Хотите попробовать? предложила с улыбнувшись. Каждый раз так. Поэтому для неверующих у меня всегда лежит пробник. Вот, возьмите лепесток. И правда сладкие, хмыкнул камердинер с задумчивым видом, возвращаясь в кресло. Айрис, ты еще долго? высунула голову Софи, благо ее не было видно за стойкой. Да, детка, совсем немного осталось. Я в комнату пойду. Хорошо, я скоро. Пообещала, укладывая в коробку последний бутон, обратилась к Дикбе. Принимайте заказ. О, они как живые. Здесь пустое место для кольца. Верно. На этой подушечке есть прорезь. Вот в нее аккуратно вложите кольцо. Кстати, она тоже съедобная. «Мисс Мисаэрис, спасибо. Держите. Здесь 2000 таллов. За второй букет вам доставят завтра утром. Спасибо, поблагодарила, не став отказываться от еще двух тысяч. Монеты нам с Софи не помешают, тем более если так и дальше пойдет, то через годик мы сможем купить небольшой домик на этой улице. Иметь свое жилье...» чтобы мы больше не скитались по стране, было моей мечтой. Да и девочке так будет лучше. Я же видела, как изменился ребенок. отогрелся, отъелся и перестал вздрагивать по ночам. И все чаще по дому разносился счастливый, заливистый смех моей Софии. Только аккуратно, не трясите коробку, цветы хрупкие, предупредила мужчину проводила к выходу и махнув на прощание рукой, заперла засов на двери, обеспокоенно прошептала: Ну "И где Грэм? Убрав со стола не пригодившиеся в этот раз цветы, собрала остатки мягкой массы в коробку и уже было отправилась наверх, когда услышала тихий скрежет ключа, скрытый от посторонних глаз, двери. С вами все в порядке, взволнованно воскликнула, бегло осмотрев насквозь промокшего мистера Грэма. — Ведь дождался, когда закончится, но почти у самого дома он снова припустил. Ворчливо пожаловался старик, снимая пальто и обувь, прошлепал, оставляя мокрые следы на кухне. Быстро в ванную и отогревайтесь горячей водой, потом в постель. А я сейчас чай заварю и мёд положу, распорядилась я, подхватывая старика под руку. И не спорьте, раскомандовалась. Буркнул дед, довольно щурясь и отбивая незатейливую дробь зубами. Софи, помоги дедушке, прокричала, стоило подняться на второй этаж. Ванну принять горячую и в кровать под тёплые одеяла. Хорошо, сейчас наберу воды, ответила малышка, выбежав из нашей комнаты, кинулась в ванную, на ходу проговорив: Дедушка, ты пока снимай мокрую одежду и в халат кутайся. Еще одна раскомандовалась на мою голову. Сами справитесь или помочь? и как ни отреагировала на добродушное ворчание мистера Грэма. — Иди уже не и без тебя управлюсь отмахнулся старик скрываясь за дверью своей комнаты ох хоть бы обошлось обеспокоенно пробормотала спеша на кухню